даже когда подлинный характер его методов и целей выявился полностью. Замечания, сделанные Пятаковым в разговоре с другом, бывшим меньшевиком Вольским в 1928 году, проливают свет на отношения старого оппозиционера к партии, уже сталинизированной к тому времени. Они говорят нам больше, чем официальные заявления, поскольку были сделаны с горяча и наедине.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 пытается подойти к вопросу с марксистской точки зрения чуда, заключается в том, что стремление партии противоречит общественным законам, провозглашенным Марксом. Социализм должен возникнуть в результате захвата власти партией, представляющей значительное большинство пролетариата в развитой промышленной стране. Вместо этого получается, что коммунистическая партия –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 Эта идея в том, что вся мораль и вся правда заключены в партии, помогает понять очень многое, когда мы вспомним об унижениях, которые Пятакову и другим пришлось во партии перенести. Подобный отход от объективных критериев был широко распространен, хотя он коснулся не всех членов старой партии. К концу 20-х годов многие разуверились в том, что рабочие, не говоря уж о крестьянах, могут играть какую-то роль в такой стране как Россия. В 30 году один иностранный коммунист обнаружил у ленинградских студентов такой взгляд. Они считали совершенно естественным, что массы